Тот, как и Кэрол, до этого уклонился от ответа, так что дощечки ронга ронга остаются недешифрованными, хотя и после было предостаточно необоснованных заявлений об их прочтении. Письменность — еще один неполинезийский элемент на Пасхи. Вопрос, почему такой признак развитой цивилизации, отличающей большие нации, развился независимо и потом исчез, на уединенном острове Пасхи, а вызвал на редкость большие расхождения в ученом мире. На других островах Полинезии единственным мнемоническим средством была система узелков на веревочках, которая особенно на маркизах поразительно напоминает кипу, типичные для инкского периода в Перу. Известны гипотезы, что пасхальские письмена попали на остров с выходцами из Мехенджа-Дара в долине Инда, на другом конце земного шара, что трансокеанские мореплаватели по пути из Китая в Мексику останавливались на Пасхе и передали островитянам понятие о письменности, что Ронга-Ронга вовсе не письмена, а своего рода ребусы, наконец, что пасхальцы, увидев европейские буквы, решили изобрести свою письменность. Все эти гипотезы были в свое время опровергнуты. Ныне Ронго-Ронго определяют как письменность с определенным числом неравномерно повторяющихся знаков, расположенных Бустрофедоном, иначе говоря, каждая вторая строчка перевернута вверх ногами и читается с другого конца. Народы Европы, Китая и долины Инда Бустрофедоном не писали, и пасхальцы не изобрели Ронго-Ронго с прибытием европейцев, а успели его забыть ко времени их появления. Мореплавателям из Китая, чтобы попасть в Мексику, надо было следовать по субарктическому пути Каравел. Остров Пасхи лежит в тысячах километрах от этого маршрута. Письмена Индской долины не так уж похожи на Ронга-Ронга. Они вышли из употребления за тысячи лет до того, как человек достиг острова Пасхи. И географические расстояния в этом случае настолько велики, что совершить такое полукругосветное путешествие было бы гораздо легче через Атлантику и Америку. Метро, который одно время вообще не соглашался признавать Ронга-Ронга письменностью, был в числе самых ярых противников некогда популярной гипотезы о связях с долиной Инда. Он писал, «Я мог бы сравнить индские письмена с пиктографией американских индейцев и обнаружить не меньшее сходство. Если ученые настаивают на связи острова Пасхи с долиной Инда, я требую того же для обойденных вниманием индейцев Куна нынешней республики Панама. Кстати, индейцы Куна, вырезавшие письмена на деревянных дощечках, живут на полторы тысячи километров ближе к острову Пасхи, чем полинезийцы на Тонго. Даже древние американские центры письменности в Мексике и Никарагуа ближе к Пасхе, чем многие острова Полинезии. Первым всерьез задумался о связи между письменностью Куна и пасхальцев Правда, он полагал, что письмена попали с острова Пасхи к панамским куна, оттуда к древним цивилизациям Мексики. Хейна Гельдерн подхватил эту идею. Нынешние куна пишут преимущественно на бумаге, но наряду с этим у них есть деревянные письменные дощечки, и сами куна называют их исконным материалом для письма. Дощечки, виденные Норденшельдом, предназначались для того, чтобы подвешивать их в домах во время празднеств. Идиограммы начертаны красками, однако, по сведениям Гассо, прежде идиограммы вырезали на деревянных дощечках. Здесь вспоминаешь письменные дощечки острова Пасхи. Способ письма Бустрофедоном с чередованием строк снизу вверх тоже напоминает пасхальский. И еще, учитывая все эти совпадения, вполне правомерно предположить наличие некой связи между письменностью острова Пасхи и письменностью Куна. Однако письмена Куна, хотя и выстроены Бустрофедоном, не перевернуты верх ногами в каждой второй строке, да и сами по себе они достаточно отличаются от Ронга-Ронга. Словом, хотя мы, возможно, стоим на верном пути, не панамские индейцы, проживающие... Посредине между Мексикой и Перу были мореплавателями, доставившими дощечки на Пасху. Пасхальцы ясно утверждают, что первый король Хотаматоа привез с собой со своей засушливой родины далеко на востоке